Глава 580. Сражение демонических генералов. В ту секунду, когда Ван Линь распахнул глаза, в его зрачках мелькнула и тут же исчезла маленькая тень в форме меча. Молихай сидел, скрестив ноги снаружи комнаты Ван Линьи. Он сидел здесь уже три дня. Его лицо было бледным, без следа румянца, и все эти три дня он уже много раз хотел войти в комнату Ван Линьи, но, увидев густые клубы чёрного тумана снаружи комнаты, особенно мелькающие внутри тумана ограничения, он невольно останавливался. День сражения демонических генералов был уже не за горами, и это заставляло его волноваться. Но он понимал, что Ван Лин не зря поставил снаружи комнаты все эти ограничения, он явно не хотел, чтобы кто-то беспокоил его в процессе культивации. Оценив все плюсы и минусы, Молли Хэй вздохнул и остался спокойно ждать снаружи. Сегодня был последний день перед началом сражения демонических генералов, а завтра должна была состояться ожесточённая битва. Беспокойство в душе Малихая уже достигло предела, если Ван Линь сегодня не выйдет из затвора, он потеряет право участвовать в завтрашней битве. Он колебался ещё секунду, затем яростно жал челюсти, поднялся и сделал шаг в сторону комнаты Ван Линя. «Брат Ван!» — раздался голос Малихая. Как раз в этот момент чёрный туман, окружавший комнату, начал бешено вращаться, как будто где-то внутри образовалась пробоина. Он быстро завертелся, превратившись в воронку, которая начала всасываться в эту брешь. Почти в одно мгновение весь чёрный туман снаружи комнаты бесследно исчез. В глазах Молихэ сверкнула радость. Он остановился снаружи и посмотрел перед собой блестящими глазами. Дверь комнаты отворилась, и из неё медленно вышел ванлинь. В тот момент, когда он появился, Молихэ невольно сделал несколько шагов назад, и его глаза наполнились шоком. Теперьшний Ван Линь в его глазах снова совершенно отличался от прежнего. В тот момент, когда он увидел Ван Линя, у него возникло ощущение, что он стоит перед горой, которая достигает небес. Хотя Ван Линь не был высоким, в настоящее время у него был вид Великого Мастера, и это чувство наполнило разум Мулехая. «Ты ранен». Ван Линь закрыл глаза, и вся аура, которая рассеивалась от его тела, в один миг вернулась обратно и осталась внутри. Когда он открыл глаза, в его теле не было никаких колебаний энергии, он выглядел как простой смертный. Ощущения Молли Хэ снова изменились. Если раньше Ван Линь был похож на неизмеримо высокую гору, то теперь он походил на очень глубокий пруд, поверхность которого была ровной и не предвещала никакой опасности, но если погрузиться внутрь, то утонешь, и никто не найдёт твоего тела. Молли Хэй глубоко вздохнул и мрачно сообщил. «Я проиграл битву с Мофэем!» Ван Линь кивнул и вышел из комнаты, остановился во дворе, поднял голову и посмотрел на небо. Помолчав секунду, он спросил, сколько дней я провел в закрытой культивации. Уже завтра состоится сражение демонических генералов, сказал Молихай, затем поколебавшись добавил. Мэфэй очень силен, он целиком отразил все 10 разрушений моего намерения кулака, а 100 волн демонического моря были разбиты его искусством поворота колеса. Именно эта его техника нанесла мне поражение. Валентин посмотрел на Молихая. Искусство поворота колеса. Молли Хай вспомнил битву, произошедшую несколько дней назад, и сказал Мафей считается номером один среди демонических генералов, и его демонические способности очень загадочны. После того, как он стал демоническим генералом, то отправился в храм древних демонов у Драконьего озера и провёл там три года, повышая свою культивацию в одиночестве. С кем бы он ни сражался, никто не может удалить его искусство поворота колеса и заставить его использовать вторую демоническую способность». И «Искусство поворота колеса обладает способность отражать все техники, и его мощь крайне велика!» Лицо Ван Ринни оставалось спокойным, когда он сказал, «Я не верю, что кроме десяти разрушений намерения кулака и сотни волн демонического моря у брата Мо больше нет убийственных демонических способностей для решающего удара». Молли Хай посмотрел на Ван Ринни и откровенно ответил, «Есть! Эту технику император лично передала мне, когда я стал демоническим генералом. Она называется Демоническое пламя. И эту технику я тоже использовал, и с 17 уровней поворота колеса мне удалось пробить 17, но в конце концов я все же проиграл. Брат Ван, по соглашению, которое мы с МФМ заключили перед битвой, проигравший отказывается от участия в сражении демонических генералов. Завтра, смогу ли я в итоге получить звание вице-маршала, будет полностью зависеть от брата Вана». С в сердце Молли Х отступил на два шага назад и отвесил в Англиню глубокий поклон. Ван спокойно ответил. «Я сделаю всё, что в моих силах». Молли Хэй глубоко вздохнул и обхватил кулак одной руки другой, сказав. «Благодарю за эту услугу, брат Ван. Я больше не буду вас беспокоить. Завтра утром мы вместе должны отправиться в столицу. Он ещё раз поклонился, развернулся и ушёл прочь. Его силуэт выглядел немного подавленным. Ван остался спокойно стоять во дворе, закрыв глаза. Он так и стоял там всю ночь. На рассвете первые лучи солнца накрыли землю, прогоняя темноту над городом небесных демонов. Когда же солнечные лучи осветили императорский дворец в столице, все восемь внешних городов города небесных демонов наполнились мощным боевым намерением. Внутри столицы, под вратами небесных демонов, на площади шириной в 10 тысяч джан установили огромный боевой барабан. Этот барабан был полностью чёрным, и от него на 10 тысяч шли вокруг распространялась энергия древности, по обеим сторонам площади вышли и выстрелились солдаты в чёрных доспехах. Из их ровного строя вдруг выбежал один человек. Фигура этого человека была подобна молнии. Его седые волосы развивались, как у бога войны. Он взлетел в воздух и обрушил удар кулака прямо на огромный барабан. Бум! Приглушённый звук эхом донёсся из столицы и распространился по всему городу небесных демонов. Все жители города небесных демонов знали, что в столице есть барабан небесных демонов, Этот барабан звучал только во время жертвоприношений, начала сражений, открытия Драконьего озера и при других важных событиях. Во время сражений он звучал 9 раз, во время жертвоприношений 6 раз, а по остальным причинам только 3 раза. Звук барабана эхом разнесся между небом и землей, и весь город небесных демонов задрожал. Бесчисленное множество людей проснулись от звука этого барабана. Один за другим демонические генералы со своей свитой помощниками вступали на армейскую дорогу и шли прямо в столицу. Все восемь врат столицы были открыты, и бесчисленные демонические солдаты стояли на страже этих врат. Они внимательно проверяли личность каждого демонического генерала и только после этого пропускали их внутрь. В этот раз полем битвы для сражения демонических генералов стала именно эта площадь в 10 тысяч джан перед вратами небесных демонов, Это место было защищено сильнейшими формациями, так что его нельзя было просто так разрушить. В восточной части площади располагался помост в форме лестницы из девяти ступеней, высотой в Соджан. На каждой из его ступеней стояло бесчисленное множество длинных столов. Все высокие чины города небесных демонов прошли и уселись по своим местам на этом помосте. На самом верхнем уровне осталось только одно кресло, приготовленное для демонического императора. По южной и северной сторонам площади отдельно располагались помосты из восьми ступеней, высотой 80 джан, на которых восседали сыновья и жёны влиятельных людей различных городов. На самом верху этих двух помостов две ступени делились по четыре места. И из этих 16 мест восьмёрка верхних была оставлена для маршалов, а восемь нижних – для вице-маршалов. В этот момент на площади было очень шумно, и пока демонические генералы ещё не прибыли, непрерывно кто-то занимал свои места, И постепенно людей становилось всё больше и больше. Кто-то из них откровенно зевал. Очевидно, в это время они обычно ещё спали в своих постелях. За короткое время все три помоста вокруг площади были заполнены, не хватало только императора, маршалов и вице-маршалов. Вокруг постоянно слышались чьи-то тихие разговоры. «В этот раз генерал Муфе точно займёт первое место, вне всяких сомнений». «Не думаю, ведь у генерала Ши Сяо не только высокий уровень культивации, но ну и поговаривает, что он нашёл ещё более удивительного помощника. На этот раз у генерала Ши Сяо есть хорошие шансы занять первое место в сражениях демонических генералов. Нельзя недооценивать генерала Молихая. Его культивация тоже очень сильна. Он владеет удивительными демоническими способностями. Даже сам император когда-то передал ему одну способность, и я считаю, что он способен войти в тройку лучших. Молихай, да вы, видно, не знаете, что на днях он сразился с Моффаем и проиграл ему а по их соглашению проигравший сегодня не сможет выйти на поле боя». «А? В самом деле? Ну если это правда, то мне очень жаль генерала Молихая». «Пока ещё рано его жалеть. Молихай хоть и не может выйти на бой сам, но его помощник может. Однако этот человек никому неизвестен, и боюсь, что у него нет шансов на победу». «Неужели кроме этих троих никто больше не годится в противнике Маффея? По слухам, путь убийства генерала Йоэссена уже достиг своего пика. И это единственный из всех генералов, у которого нет своего гарнизона. Он постоянно культивировал свой путь убийства в области огненных демонов, и когда он выйдет на поле боя, непременно прольётся кровавый дождь. Это точно. А ещё это генерал Мовень. Он обладает исключительно уникальной техникой, которую он вынес из храма древних демонов у Драконьего озера. Обычно этот человек очень скрытный, никто не знает его реальные силы, но сегодня мы посмотрим, какие у него всё-таки припрятаны демонические способности. «Неужели вы забыли генерала, который стал четвёртым в сражении 300 лет назад?» «Демонессия Селянь! «Сэлянь. Единственная женщина-генерал, участвовавшая в сражении демонических генералов 300 лет назад. Я слышал, она выбыла из-за ранения и получила четвёртое место. Поговаривают, что если бы её не ранили, первое место Муфоя оказалось бы под сомнением». Разговоры не стихали, эхом раздавались над площадью. Все пытались предугадать, кто же всё-таки станет победителем в этом сражении демонических генералов. После того, как и солдат в чёрных доспехах в первый раз ударил в барабан небесных демонов в центре площади, он просто спокойно стоял там, закрыв глаза. В этот момент он открыл глаза и двигался так быстро, что создал остаточное изображение, и через мгновение он снова ударил кулаком в барабан. БУм! Второй удар барабана прокатился эхом над площадью, и все звуки разговоров тотчас замолкли. Барабанный бой полетел дальше, накрывая собой весь город небесных демонов, Этот звук словно превратился в гром, который грохочущими раскатами прогремел вокруг, прогнав последнюю предрассветную тьму, встречая солнечный свет, разлитый на тысячи джон вокруг. Когда эхо барабанного боя разлетелось до самого края небес, в вышине показали шесть радужных следов, которые приближались к площади. Эта шестёрка могла не проходить через главные ворота, а они спускались прямо с небес. Такое привилегия обладали только маршалы и их заместители. Тянь, Сюань, Хуан. Юй, Джоу, Хуанг. Шестеро вице-маршалов приземлились с небес и расселись по своим местам на второй ступени помостов с южной и северной стороны площади. Среди них у вице-маршала Сиуань лицо было бледным. После приземления он закрыл глаза и сразу погрузился в медитацию, не обращая внимания на происходящее вокруг. Когда эти шестеро приземлились, в небесах сразу же раздался ещё более сильный удар грома, чем грохот барабана небесных демонов, и в воздухе появились восемь маршалов области небесных демонов, среди этих восьмерых было семь мужчин и одна женщина. Ещё в воздухе они поклонились друг другу и непринужденно заняли свои места, не говоря ни слова. Когда эта восьмёрка появилась на площади, в глазах всех присутствующих появилось уважение. Слава этих людей в области небесных демонов уступала только славе самого демонического императора. И даже по всем землям демонического духа не было никого, кто не знал бы этих людей. Бум! Третий удар барабана разлетелся эхом, его удар был подобен грому, в несколько раз сильнее, чем прежде, этот грохочущий звук был слышен за тысячу ли вокруг, в ушах всех присутствующих остался только этот гром. В эту секунду их взгляды все как один обратились к одному-единственному месту, туда, где на самом верху восточного моста пустовало место Императора.